что какая невероятность? Поднять две фальшивые ноги. Ну, что тут невероятного? Всем сразу все совершенно очевидно. Мы сегодня порой в жизни сталкиваемся с такими фокусами, с такими чудесами и с такими явлениями, про которые сразу не скажешь. Это что, очевидное или это невероятное? Ну, раз это происходит, раз мы это видим, значит, это очевидное. Но если вдуматься в суть происходящего, получается невероятное. Ну, вы сами посудите, что это очевидное или невероятное. Человек зарабатывает 90 рублей, И каждый месяц на книжку откладывает 200. Это что, очевидно или невероятно? Как вы считаете? А? Ну, с точки зрения математики это невероятно, да? А с точки зрения какой-нибудь другой науки, скажем, химии, это уже очевидно. Давайте разберем более сложный пример. Помогите мне разобраться. Это очевидно или невероятно? Скажем, вы заболели, не дай бог, конечно, так я для примера, я вам всем желаю здоровья. Ну, так случилось, вы заболели, и доктор вам прописал уколы. Приходит медсестра, милая, обаятельная девушка, она кипятит шприц, она моет руки, она делает вам укол, вы говорите спасибо, даете ей коробку конфет, и вдруг вы от нее слышите, да вы что, да какие конфеты? Мы не берем подарков от больных, вы унижаете мои человеческие достоинства. В общем, краснеет при этом, ну, ну просто категорически отказывается. Это очевидно или невероятно? А? Невероятно? Вы что, лечились недавно? Но вы замечаете, что мне не расходится. Здесь говорят невероятное. Там говорят очевидное. Причем правые и те, и другие. Это и очевидное, и невероятное. То, что медсестра берет конфеты, это очевидное. А вот то, что руки моет перед уколом, это. Это невероятное. Но у нас как-то нет еще единодушия в оценке происходящего. Давайте еще одну историю рассмотрим. История сложная, она от вас потребует чуть больше внимания. Пожалуйста, настройтесь. Итак, один инженер, ну самый простой, заурядный инженер, решил летом отдыхать в Сочи. Он позвонил в кассу аэрофлота. Ему через час билеты домой привезли. Это не все, это просто я смотрю внимательно, и выслушайте, подождите. Он прилетел в Сочи, около трапа его посадили в легковую машину, привезли в гостиницу, дали ему номер с видом на море. Ну, в этом номере какой-то человек жил, этого человека сразу. Правильно, выселили. И вот простой инженер, поселившись в номере со всеми удобствами, месяц купался, загорал, и он так хорошо отдохнул, ему так понравилось, что он заявил каждый год на отдых, я буду приезжать только в Сочи. Все. Ну, как вы считаете? Я же просил вас внимательно слушать. Давайте я еще раз повторю. Итак, один инженер, самый простой, заурядный инженер из Англии, решил летом отдыхать... <звы> что? Я и первый раз сказал, что из Англии. Правда сказал, да? К нет? Вы думали, это наш инженер Ботсон, да? Да? <звы> да? <звы> Наш инженер был, у которого из номера выселили. Вот этот. Скажите, это теперь история. Очевидная или невероятная? Очевидная? Правильно, мне все равно кажется, она невероятная. Я не понимаю, как наш инженер в тот номер пропал. Ну, Но видите, как близко. Ну, Но... как одна фраза. И история из совершенно невероятной становится совершенно очевидной. Хотя можно сделать и наоборот. Подобного рода вопросам, проблемам посвящен наш сатирический спектакль. И нам очень хотелось бы, чтобы вы смотрели этот спектакль. Смеялись, думали, решали, что же здесь очевидное и что же здесь невероятное. Прошу вас.